Москва. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия, наше событие действительно заслуживают того, чтобы о них писать и при том самым подробнейшим образом. В то время, как придворные круги заняты только обстоятельствами перемены правления, императрица развлекается музыкой и портретами. Да-да, она спешит составить галерею семейных портретов, которой в русских дворцах до настоящего времени не бывало. Возможно, это влияние Курляндии, где самый бедный замок располагает подобным собранием предков. Во всяком случае, императрица отдает приказы собирать изображения всех своих родственников отца, матери, деда, бабки той самой царевны Софьи, которая правила в детские годы Петра I и отца императрицы. Портреты разыскиваются во дворцах, в придворных монастырях и даже насильно отбираются у частных лиц. Можно только удивляться, с какой легкостью императрица распоряжается собственностью самых древних и почитаемых семей, вызывая ропот, но не открытое сопротивления. Императрица забрала себе те драгоценности, которыми располагала последняя невеста умершего императора, и носит их как свои собственные, не стесняясь происхождения вещей. Меня поразил другой случай, когда Анна, узнав о любовных письмах одной из своих придворных дам, послала офицера с солдатами, чтобы эти письма отобрать и почитать их самой для развлечения. Трудно себе представить, что еще так недавно эта женщина занимала самое униженное и бесправное положение среди многочисленных членов царской семьи. От тех совершенно забытых времен у императрицы осталась только скупость. Анна на редкость скупа. Даже самым близким и доверенным приближенным она не делает дорогих подарков и не дает сколько-нибудь значительных сумм. Исключение составляет фаворит и еще одна появившаяся на придворном горизонте фигура молодой граф Левенвольде. О нем говорят как о последнем фаворите императрицы Екатерины. По-видимому, молодой человек решил попытаться восстановить свое былое положение, и пока действует не без успеха. Граф проявляет недопустимую в обращении с императрицей вольность и непринужденность. Целую руку императрицы, что Анна позволяет ему делать достаточно часто, Левенвольде задерживает ее в своей много дольше, чем то допускает этикет. Он уже садится без приглашения в присутствии императрицы, и сопровождает ее на ее одиноких утренних прогулках Остается недоумевать по поводу позиции официального фаворита Берон в добрых отношениях с молодым графом и не проявляет никаких опасений за свое положение иногда даже кажется он помогает императрице оставаться наедине с графом не переоценивает ли бирон своего влияния на анну Верно и то, что после подобных свиданий императрица испытывает рот неловкости перед фаворитом и легче идет навстречу его многочисленным и всегда очень практическим желаниям. Что же касается музыки, то Анна слушает ее каждый вечер по несколько часов. Недавно стал известен придворный штат императрицы, и в нем около ста музыкантов, размеры немыслимые для любого европейского двора. У Анны вдвое больше певчих, исполняющих церковную и светскую музыку. Теперь императрица много говорит о приглашении итальянских певцов и капельмейстера. По-видимому, этот план в скором времени будет осуществлен. Такое множество артистов заставляет предполагать, что императрица позаботится о театральном помещении. Сейчас начали спешно строить новый деревянный дворец в Кремле. Аннингов в котором никакой вместительной театральной залы как будто нет строит этот дворец совсем молодой архитектор которого Анна привезла с собой из Курляндии, граф Растрелли несмотря на высокий титул он сын всего лишь скульптора работавшего при императоре Петре 1 и снимавшего посмертную маску с царя ради этого архитектора императрица отодвинула на задний план всех тех кто строил при ее предшественниках И, по-видимому, очень верит в его талант.